Космонавты топтались вокруг костра. Их было двадцать. Кто положил руку на плечо товарища, кто поправлял пояс? Спендер пристально разглядывал их. Они были недовольны. Они рисковали жизнью ради великого дела. Теперь им хотелось напиться до чертиков, горланить песни, поднять такую пальбу, чтобы сразу было видно, какие они лихие парни пробуравили космос и пригнали ракету на Марс. «На Марс!» но пока все помалкивали. Капитан негромко отдал приказ. Один из космонавтов сбегал в ракету и принес консервы, которые открыли и раздали без особого шума. Мало-помалу люди разговорились. Капитан сел и сделал краткий обзор полета. Они все знали сами, но было приятно слушать и сознавать, что все это уже позади, дело благополучно завершено, Про обратный путь говорить не хотелось, кто-то было заикнулся об этом, но его заставили замолчать. В двойном лунном свете быстро мелькали ложки, еда оказалась очень вкусной, вино еще вкуснее. В небе чиркнуло пламя, и мгновение спустя за их стоянкой села вспомогательная ракета. Спендер смотрел, как открылся маленький люк, и оттуда вышел Хэтэуэй, врач и геолог. У каждого участника экспедиции были две специальности для экономии места в ракете. Хэтэуэй, не торопясь, подошел к капитану. — Ну, что там? — спросил капитан Уайлдер. Хэтэуэй глядел на далекие города, мерцающие в звездном свете. Потом проглотил ком в горле и перевел взгляд на Уайлдера. — Вон тот город. Мертв, капитан. Мертв. Уж много тысяч лет, как и три города в горах. Но пятый город в двухстах милях отсюда. Ну, еще на прошлой неделе там жили. Спендер встал. «Марсиане», — добавил хетевой «А где они теперь?» «Умерли», — сказал Хетевой. «Я зашел в один дом». Думал, что он, как и другие дома в остальных городах, заброшен много веков назад. Силы небесные! Сколько там трупов! Словно груды осенних листьев, будто сухие стебли и клочки горелой бумаги. Все, что от них осталось. Причем умерли совсем недавно, самые большие дней 10 назад. А в других городах хоть что-нибудь живое вы видели? Ничего. Я потом еще не один проверил. Из пяти городов четыре заброшено много тысяч лет. Совершенно не представляю себе, куда подевались их обитатели. Зато в каждом пятом городе одно и то же тела. Тысячи тел. от Отчего они умерли? Спендер подошел ближе. Вы не поверите, что их убил Ветрянка, — коротко ответил Хэтэуэй. Не может быть. Точно. Я сделал анализы. Ветряна и оспа. Ее действие на марсиан совсем не такое, как на землян. Видимо, все дело в обмене веществ. Они почернели, как головешки, и высохли, превратились в ломки и хлопья. Но это ветрянка, никакого сомнения. Выходит, что и Йорк, и капитан Уильямс, и капитан Блэк, все три экспедиции добрались до Марса. Что с ними стало потом одному Богу известно. Но мы совершенно точно знаем, что они сами того не ведая, сделали с марсианами. И нигде никаких признаков жизни. Возможно, конечно, что несколько марсиан вовремя сообразили и ушли в горы, но даже если так, бьюсь об заклад, что проблемы туземцев здесь нет, их слишком мало. Песенка «Марсиан» спета.